«Альфонс, пойдемте-ка, освежимся», — предложил он своему кузену. Конетабль проснулся, повернул голову и выставил из-под шлема ухо, чтобы послушать, о чем говорят начальники его отрядов. Он послал графа Булонского в разведку. Через час граф вернулся и сообщил, что объехал город, со стороны холмов. Все ворота закрыты, и не видно, чтобы гарнизон собирался выйти из крепости. В связи с этим решено было разбить лагерь тут же на месте. Отряды расположились как попало. Виноградные лозы, карабкавшиеся вверх по стволам деревьев и высоким жердям, образовывали удобные убежища в виде беседок. с р а ж е н н ы е усталостью войска з а с н у л о как только на небе зажглись первые звезды. Молодой граф Кенский не удержался от искушения. Всю ночь, чтобы хоть как-то убить время, он играл в кости со своими оруженосцами, а наутро, вызвав сен-эшаля Бассе, приказал ему привести в боевую готовность свою кавалерию и перед рассветом, не трубя тревоги, выбрался из города через потайной ход. Французы, храпевшие в виноградниках, пробудились ото сна лишь тогда, когда гасконские кавалеристы на всем скаку ворвались в их расположение. Французы поднимали головы и тут же в страхе падали ниц, видя, как над ними мелькают лошадиные копыта. э д м о н д и его соратники с наслаждением носились среди этих полусонных людей, рубя мечами направо и налево, обрушивая булавые тяжелые боевые бичи со свинцовыми гирями на конце, на голые ноги неприятельских солдат и на незащищенные ни кольчугой, ни панцирем бока. Раздавался трес костей, и над французским лагерем послышались крики ужаса. Палатки нескольких сеньоров рухнули, но вот, перекрывая шум схватки, прогремел зычный голос «За мной! За шатионом!» И в лучах восходящего солнца взметнулся стяг конетабля с пурпуровым гербом, золоченную верхнюю часть которого пересекали три белоголубые вертикальные полосы. Поверху извивался дракон, а снизу герб держали в лапах два золотых льва. Это крикнул старик Гоше, который благоразумно расположил на отдых своих рыцарей несколько поодаль и теперь спешил на выручку. Слева и справа в ответ раздались призывы «Артуа, вперед! За мной! За Валуа!» в о о р у ж е н н ы е чем попало, кто пеший, кто верхом, рыцари бросились на врага. Лагерь был слишком разбросан, слишком обширен, а французские рыцари слишком многочисленны, чтобы граф Кенский мог продолжать свой опустошительный налет. Гасконцы скоро заметили, что их хотят взять в клещи. Кент едва успел дать сигнал к отступлению, г а л о п о м доскакал до ворот Ла Риоля и скрылся за ними, а затем, поздравив всех с победой и сняв доспехи, со спокойной совестью отправился спать.